Не спросил, подтвердил один из дюжины, но пятый не ответил, он даже головой не повел. Все будет так, как он запланировал. Всегда так бывает. Всегда.